Писок нарядов был разодран на три дюжины узких полосок, а лонгольеры все приближались. Крейг чувствовал это подсознательно. Тяжесть увеличилась. Невыносимая тяжесть. Пора было идти. Он взял пистолет и свой портфель, встал и вышел из комнаты службы безопасности. Он шел Медленно, репетируя на ходу, Я не хочу убивать вас, но если потребуется, я это сделаю. Доставьте меня в Бостон. Мне не хотелось бы вас убивать, но если потребуется, я это сделаю. Доставьте меня в Бостон. Я сделаю это, если потребуется, пробормотал Крейг, возвращаясь в зал ожидания. Если потребуется, я это сделаю. Он нащупал курок и взвел его. На полпути в другой конец зала его внимание вновь привлек мертвенно-бледный свет, струившийся из окон, и он повернулся туда. Он ощущал их присутствие снаружи. Лангольеры, они сожрали всех бесполезных и ленивых, а теперь возвращались за ним. Он должен попасть в Бостон, Это был единственный известный ему способ спасти то, что от него еще оставалось, потому что смерть, идущая от них, будет ужасна. Да, она будет ужасна. Он медленно подошел к окну и выглянул наружу. Не обращая внимания, по крайней мере, сейчас на голоса остальных пассажиров у него за спиной. Боб Дженкинс налил из каждой бутылки немного в отдельный стакан. Содержимое каждой из них оказалось выдохшимся, так же, как и пиво, которое они пробовали первым. — Ну? — Вы убедились? — спросил он Ника. — Да, — сказал Ник. — Если вы знаете, что здесь происходит, дружище, то выкладывайте. Прошу вас, не тяните. — У меня есть одна мысль, — сказал Боб. Она не особенна. Боюсь, она не слишком вас успокоит, но я принадлежу к тем людям, которые полагают, что знать всегда в конечном счете спокойнее, чем пребывать в неведении, несмотря на то, что некоторые вещи могут здорово строить. Есть какой-то смысл в том, что я говорю? — Нет, — сразу же ответил Гафни. Боб пожал плечами, и на лице его появилась слабая кривая улыбка. — Ну, во всяком случае, я придерживаюсь такого мнения. И прежде чем я вам что-нибудь скажу дальше, я хочу попросить вас посмотреть по сторонам и сказать мне, что вы видите. Они огляделись, но их внимание было настолько приковано к островкам столов и стульев, что ни один из них не заметил край Гатуми, стоящего к ним спиной в другом конце зала, уставившегося на площадку перед ангаром. — Ничего, — сказал наконец Лорел, — вы уж извините, но я ничего не вижу. У вас, наверное, зрение лучше, чем у меня, мистер Дженкинс? И чуть. Я вижу то же самое, что и вы. И чего? Но аэропорты работают обычно круглые сутки. Когда эта штука, это событие случилось? Его 24-часовой цикл подходил к концу, но мне кажется маловероятным, чтобы здесь не было хотя бы нескольких человек пьющих кофе. Или, возможно, уже завтракающих, технический персонал, обслуживающий самолеты, работники аэропорта, вероятно, горстка транзитных пассажиров, предпочитающих в целях экономии провести время между полуночью и шестью-семью часами утра в здании аэропорта, вместо того, чтобы ночевать в каком-нибудь мотеле. Когда я слез с конвейера и поглядел вокруг, я ощутил некоторое замешательства. Почему? Да потому что... Аэропорты никогда не бывают абсолютно пустыми, так же, как и полицейские участки и пожарные станции. А теперь еще раз посмотрите вокруг и задайте себе вопрос, где же недоеденная еда и полупустые стаканы? Вспомните столик-тележку с напитками в самолете и грязные стаканчики на нижней полке. Вспомните недоеденный пирожный и недопитый кофе возле пилотского кресла в кабине. Здесь ничего такого нет. Где же хотя бы малейший признак того, что здесь вообще были люди, когда произошло событие? Альберт снова огляделся вокруг и медленно произнес. — И на капитанском мостике нету трубки, так ведь? Боб пристально посмотрел на него. — Что? Что ты говоришь, Альберт? — Когда мы были еще в самолете, — медленно проговорил Альберт. — Я все думал про парусник о котором я однажды и читал, он назывался «Мария Селеста». Его нашли плывущим по течению, вообще-то не совсем по течению, потому что в книжке говорилось, что паруса были подняты, но когда люди, обнаружившие этот корабль, поднялись на борт, там никого не было. Все вещи были в целости и сохранности, даже еда еще готовилась в печке, нашли даже трубку на капитанском мостике, она еще тлела. «Браво!» — воскликнул Боб почти с лихорадочным возбуждением. Теперь все смотрели на него, и никто не видел медленно приближающегося к Рейга Туми. Дуло пистолета, уже больше не было направлено в пол. — Браво, Альберт, ты понял мою мысль? Но было еще одно нашумевшее исчезновение целой колонии поселенцев на острове Ронук, кажется, недалеко от побережья штата Северная Каролина. Все жители исчезли. Но после них остались костровища, дома, брошенные в страшном беспорядке, кучи мусора. Следующий шаг, Альберт. Чем еще отличается здание аэропорта от нашего самолета? На лице Альберта появилось выражение недоумения, а затем его вдруг осенило. «Кольца — Кольца! — закричал он. — Кошельки, бумажники, деньги, хирургические скобы. Ничего этого здесь нет. — Правильно! — спокойно проговорил Боб. — На сто процентов правильно! Как ты говоришь, здесь ничего этого нет. Но эти предметы были в самолете, когда мы, те, кто уцелел, проснулись, верно? В кабине даже оставалась чашка кофе и недоеденное печенье, то есть трубка на капитанском мостике. — Вы думаете, мы перенеслись в другое измерение? — спросил Альберт. В его голосе слышался благоговейный ужас, как в фантастическом рассказе. — Дайна! — наклонила голову. Она выглядела чем-то удивленной. — Нет, — сказал Боб, — я думаю, берегитесь! — неожиданно вскрикнула Дайна. Я слышу какое-то, но было слишком поздно. Уж если Крейг Туми сбросил пролизующие его оцепенение, он действовал быстро и решительно. Ник и Брайан еще только начали поворачиваться в его сторону. А он же обхватил Беттани рукой за шею и тащил ее прочь от них. Пистолет он приставил к ее голове. Девушка сдавленно вскрикнула. — Я не собираюсь убивать ее, но если потребуется, я это сделаю, — проговорил Крейг, задыхаясь. — Отвезите меня в Бостон. Он стрелял глазами во все стороны. И в его напуганном взгляде, взгляде паранойка, тем не менее, были видны остатки разума. «Вы слышите? Мне нужно в Бостон!» Брайан двинулся было к нему, но Ник положил руку ему на плечо, не сводя тем временем глаз с Крейга. «Постой, дружок», — сказал он тихо, — «это небезопасно. Наш приятель явно не в себе». Беттани извивалась под обхватывающей рукой Крейга. «Вы меня душите! Пожалуйста, перестаньте меня душить!» «Что происходит?» — закричала Дайна. «Что случилось?» «Прекрати это!» — рявкнул Крейг на Беттани. «Перестань дергаться! Ты вынудишь меня на то, что мне не хотелось бы делать!» Он прижал дуло пистолета к ее голове. Она продолжала бороться, и Альберт неожиданно понял, что она не догадывается о пистолете. Даже при том, что он был нацелен в ее висок, она не осознавала этого. — Перестань, девочка, — резко сказал Ник. — Не надо сопротивляться. Впервые в своей сознательной жизни Альберт почувствовал, что обстоятельства призывают его, столь часто воображавшего себя на месте еврея из Аризоны, к действиям, достойным этого легендарного персонажа. Не сводя глаз лунатика в свитере с круглым воротником, он медленно начал поднимать свой скрипичный футляр. Он отпустил ручку и обеими руками взялся за узкую часть. Туми не смотрел на него. Его глаза перебегали с Никона Брайана и обратно, и руки у него были заняты. В буквальном смысле ему приходилось держать Беттани. — Я не собираюсь ее убивать! — снова начал Крейг. И тут его рука подскочила вверх, потому что девушка рванулась попыталась ударить его в пах. Беттани сразу же вцепилась зубами ему в запястье. «О — О! — закричал Крейг. — О! — его хватка ослабла. Беттани нырнула под его руку. Альберт прыгнул вперед, замахиваясь скрипичным футляром, потому что Туми направил пистолет на Беттани, его лицо было искажено гримасой боли и злобы. — Нет, Альберт! — вскрикнул Ник. Крейг Туми увидел приближающегося Альберта и направил на него дуло пистолета. Какое-то мгновение Альберт смотрел прямо в него. Это не было похоже ни на одну из его фантазий. Смотреть в дуло было все равно, что заглядывать в открытую могилу. «Возможно, здесь я ошибся», — подумал Альберт, а затем Крейг нажал на спусковой крючок. Однако раздался лишь слабый хлопок, будто выстрелило игрушечное духовое ружье, и все. Альберт почувствовал тяжелый, глухой удар, пришедшийся прямо в его майку с надписью харт кафе Успел понять, что в него выстрелили, и затем опустил скрипичный футляр на голову Крейга. Руками он ощутил отдачу от удара. В ушах вдруг послышался негодующий голос его отца. «Что ты делаешь, Альберт? Кто так обращается с дорогим музыкальным инструментом?» Внутри футляра что-то испуганно тренькнуло, когда дернулась и подпрыгнула скрипка. Одна из латунных застежек впила с Крейгу в лоб, и смешным фонтанчиком хлынула кровь. Колени Крейга подогнулись, и он опустился на пол перед Альбертом стремительно как скоростной лифт. Альберт увидел, что зрачки у него закатились, и вот он, Крейг Туми, лежит у его ног без сознания, сумасшедший. Но в некотором смысле прекрасная мысль пронзила сознание Альберта — клянусь Богом, я никогда в жизни не играл лучше. А затем он понял, что не может больше вздохнуть. Он повернулся к остальным, уголки его рта поползли вверх, тонкие губы сложились в слегка смущенную улыбку. — Похоже, он попал, — сказал Эйс Кауснер, и после этого мир вокруг него, теряя свои краски, превратился в серую тень. Его собственные колени подогнулись, он рухнул на пол прямо на свой скрипичный футляр. Он был без сознания менее 30 секунд. Когда он пришел в себя, Брайн, похлопывающий его по щекам, выглядел встревоженным. Рядом с ним на коленях стояла Беттани и глядела на Альберта глазами, выражающими крайнюю степень восхищения. За ее спиной в объятиях Лорел все еще плакала Дайна Белмон. Альберт снова посмотрел на Беттани и почувствовал, что его сердцу... По всей видимости, пока еще в целом устало тесно в груди евреи из Аризоны. Снова в деле, — пробормотал он. — Что? — Альберт спросил у Бетани и погладил его по щеке. Ее рука была такой замечательно мягкой, такой замечательно прохладной, что Альберт решил, что влюбился. — Ничего, — сказал он, и тут летчик снова шлепнул его по лицу. — С тобой все в порядке, — малыш, — спросил Брайан. — С тобой все в порядке? — Думаю, что... — Да, — ответил Альберт. — Перестаньте, пожалуйста. — И, кстати, у меня есть имя. Альберт, эйс для близких друзей. Сильно меня задело. Я пока еще ничего не чувствую. Вы смогли остановить кровотечение? Ник Хоупуэлл присел на корточке рядом с Беттани. На его лице появилась озадаченная, недоверчивая улыбка. — Думаю, ты будешь жить, приятель. Никогда в жизни не видел ничего подобного, а я видел немало. Протяни руку, вот для тебя сувенир. Альберт вытянул руку, которая все еще дрожала, и Ник что-то положил в нее. Альберт поднес сувенир поближе к глазам и увидел, что это пуля. — Я подобрал ее с пола, — сказал Ник. Даже не сплющилась. Она, должно быть, попала тебе прямо в грудь. На рубашке осталось пороховое пятно, а затем отскочило. Осечка. Бог тебя любит, парень. Я вспомнил про спички, — слабым голосом сказал Альберт, — и подумал, что выстрела вовсе не будет. — Это было очень храбро и очень глупо, мой мальчик, — сказал Боб Дженкинс. Лицо его было мертвенно-бледным, и вообще он выглядел так, будто сам вполне мог вот-вот отдать Богу душу. Никогда не верь писателям. Обязательно слушай, что они говорят, но никогда не верь им, Боже милосердный. Что, если б я ошибся? — Вы почти ошиблись, — сказал Брайан. Он помог Альберту подняться на ноги. — Это было как с теми спичками которые вам все же удалось зажечь, те из корзины. Силы удара хватило на то, чтобы пуля вылетела из ствола чуть посильнее. И она была бы у Альберта в легких. Альберт почувствовал новый приступ головокружения. Он покачнулся, и Беттани тут же поддержала его за талию. — Мне кажется, это был действительно очень мужественный поступок, — сказала она. — По глазам Беттани. Было видно, что для нее Альберт — герой столь прекрасный, что, кажется, и испражняться он должен чистыми бриллиантами, которые к тому же появляются из платинового отверстия. Я хочу сказать, невероятный... — Спасибо, — сказал Альберт, изображая сдержанную улыбку, слегка ошалела. — Не стоит. Самый быстрый еврей к западу от Миссисипи... Осознал, что к нему тесно прижимается обалденная девчонка, и что от нее исходит неуносимо прекрасный аромат. Неожиданно ему стало очень хорошо. Так хорошо ему не было еще ни разу в жизни. Тут он вспомнил о скрипке, наклонился и поднял футляр. На нем была глубокая выбоина, и один из замков дал трещину, он был весь в крови, с прилипшими волосами, у Альберта все внутри перевернулось. Он открыл футляр. На вид с инструментом все было в порядке, и Альберт облегченно вздохнул. Затем он вспомнил о Крейге Туме, и чувство облегчения уступило место тревоге. «Ведь я не убил этого человека, правда?» «Сильно я ему врезал», — он посмотрел на Крейга, лежавшего возле ресторанной двери, — возле которого на коленях стоял Дон Гафни. Альберту снова стало дурно. Все лицо окраига было в крови. — Он жив, — сказал Дон, — но он совершенно выключился. Альберта, который в мечтах снес больше черепов, чем человек без имени, затошнила. — Боже мой, сколько крови! — Это ничего не значит, — сказал Ник. — При черепных травмах почти всегда бывает много крови. Он подошел к Дону, взял руку у Крейга и нащипал пульс. Вспомни, он приставил пистолет к голове девушки, дружок. Если бы он выстрелил в упор, он убил бы ее. Помните актера, который выстрелил в себя холостым патроном и умер два года назад? Мистер Туми, сам виноват. Он это заслужил, не психу из-за него. Ник отпустил руку у Крейга и выпрямился. Кроме того, — сказал он, — взяв с одного из столов большую кипу бумажных салфеток, пульс у него сильный и четкий, — я думаю, что через несколько минут он придет в себя и не будет чувствовать ничего, кроме головной боли. Я также, думаю, было бы небесполезным принять кое-какие меры, прежде чем произойдет это радостное событие, мистер Гафни. Вон на тех столах имеются скатерти, и явления весьма необычное. Не могли бы мы позаимствовать парочку? Мне кажется, что с нашей стороны будет чрезвычайно мудро связать руки за спиной нашему другу, который так спешит попасть в Бостон. Действительно ли нужно это делать? — тихо спросила Лорел. Он, в конце концов, без сознания и весь в крови. Ник прижал свой самодельный компресс из салфета к на голове Крейга и посмотрел на нее снизу вверх. — Вы Лорел, верно? — Да, Лорел. Давайте не будем смотреть на все сквозь розовые очки. Этот человек ненормальный. Не знаю, следствие ли это нашего сегодняшнего приключения, или же он просто такой вырос, как Топси из хижины дяди Тома. Я знаю точно только одно — он опасен. Он вполне мог бы схватить дайну, а не бетани, если бы девочка стояла ближе. И если мы его не свяжем, в следующий раз он так и сделает. Крейг застонал и слабо пошевелил руками. Как только он пошевелился, Боб Дженкинс отошел от него подальше, несмотря даже на то, что револьвер был надежно спрятан у Брайана за поясом. Лорел сделала то же самое, потянув Дайну за собой. — Кто-нибудь умер? — нервно спросила Дайна. — Никто ведь не умер, да? — Никто, милая. Я должна была услышать его раньше. Но я слушала того человека, который говорит как учитель. — Все нормально сказала Лорел. «Все хорошо закончилось, Дайна». Но вот тут она взглянула на пустой терминал и почувствовала, какой насмешкой отозвались ее собственные слова. «Ничего здесь не могло быть нормально. Ничего». Дон возвратился, держа в каждой руке по скатерти в красно-белую клетку. «Чудесно!» сказал Ник. Он взял одну из них и быстро, сознанием дела, свернул из нее веревку. Он закусил зубами середину, чтобы она не раскрутилась, а руками, словно заправский повар, перевернул Крейга как яичницу на сковородке. Крейг вскрикнул. Его веки дрогнули. Разве обязательно делать это так грубо? Резко спросила Лорел. Ник бросил на нее быстрый взгляд, и она сразу же опустила глаза. Она не могла удержаться от того, чтобы не сравнить глаза Ника Хоупуэлла с глазами на фотографии, которую ей прислал Даррен Кросби, широко расставленные ясные, на довольно симпатичном, если не сказать красивом лице. Но эти же глаза до этого были ничем не примечательными, не так ли? А разве не в глазах Даррена нашла она что-то, что в первую очередь заставило ее совершить это? Путешествие. Разве не решила она после внимательного изучения, что такие глаза могут быть у человека, который знает, как себя вести? Человека, которому, можно сказать, отвяжись, зная, что он именно так и сделает? Она поднялась на борт рейса двадцать девятого, говоря себе, что это ее большое приключение, ее единственное экстравагантное танго с любовью, трансконтинентальный бросок в объятия высокого, Темноволосого незнакомца. Но иногда мы оказываемся в таких неприятных ситуациях, когда правды избегать больше невозможно. И Лорел знала, что правда заключается в следующем. Она выбрала дара на кросби, потому что из его фотографии и письма она поняла, что он немногим отличается от тех благоразумных мальчиков молодых людей, с которыми она встречалась с тех пор, как ей минуло 15. мальчиков и мужчин, которые быстро привыкают вытирать ноги, входя в дом в дождливый вечер, мальчиков и мужчин, которые хватают полотенце и помогают вам вытирать посуду, не дожидаясь, когда их попросят, мальчиков и молодых людей, с первого раза понимающих, когда вы достаточно резко просите вас отпустить. Была бы она сейчас среди пассажиров рейса двадцать девятого, если бы на фотографии оказались не темно-голубые глаза дара а светло-карийника Хоупуэлла. Вряд ли. Вероятнее всего, она отправила бы ему милые, но безразличные послания. Мистер Хоупуэлл, благодарю вас за ваше письмо и фотографию, но, боюсь, мы с вами не подходим друг к другу, и продолжала бы дальше искать такого, как Даррен. К тому же она сомневалась, что такие люди, как Хоупуэлл, вообще читают журналы для одиноких сердец, не говоря уже о том, что помещают свои собственные объявления в колонке знакомств. И тем не менее, она оказалась с ним здесь сейчас, в этой странной ситуации. Ну, что ж, я и из приключений, хотя бы одного приключения, прежде чем она навсегда превратится в женщину среднего возраста. Разве это не так? Так. И вот она здесь, прямо как у Толкиена. Она вышла из дома вчера вечером, так же, как она сделала это и раньше. И посмотрите, чем все это закончилось. Странная, зловещая версия страны фантазии. Но это было настоящее приключение. Аварийная посадка, пустынный аэропорт, сумасшедший с пистолетом — еще бы это не было приключением. В голове ее всплыла фраза, которую она прочитала где-то много лет назад. «Будьте осторожны с тем, о чем вы молитесь, ибо вы можете это получить, как это верно сказано». И в то же время загадочно и непонятно. Во взгляде Ника Хоупэлла не было ничего непонятного, Но не было в нем и снисхождения. От этого взгляда Лорел чувствовала трепет, но ничего романтического в этом ощущении не было. — Ты уверена? — прошептал ей внутренний голос, но Лорел подавила его. Ник высвободил руки Крейга из-под живота и сложил их запястьями вместе у него за спиной. Крейг снова застонал. В этот раз немного громче и начал слабо сопротивляться. — Полегче, полегче, мой милый, — сказал Ник успокаивающим тоном. Он дважды обернул свернутую скатерть вокруг Крейговых рук пониже локтей и крепко завязал. Локти Крейга стукнулись один об другой и послышались его слабые стоны. — Ну вот, — сказал Ник, выпрямляясь, — крылышки спутаны не хуже, чем у рождественской индейки. «У нас имеется даже запасная веревка, но в случае, если это покажется недостаточно...» Он присел на край стола и обратился к Бобу Дженкинсу. «Ну, что вы там говорили, когда нас перебили столь бесцеремонным образом?» Боб посмотрел на него изумленно и недоверчиво. «Что?» «Продолжайте!» Сказал Ник, он вел себя скорее как заинтересованный студент на занятиях, чем как человек, сидящий на столе в ресторане пустынного аэропорта, у ног которого в луже собственной крови лежит человек. — Вы сказали, что рейс двадцать девятый сильно напоминает случай с Марией Селестой. — Интересная мысль. — И вы хотите, чтобы я продолжил? — переспросил Боб, не веря своим ушам. — Как будто ничего не случилось. — Дайте мне встать! — закричал Крейг. Его слова приглушил плотный ковер фабричной выделки. Тем не менее, голос его звучал замечательно бодро для человека, которого ударили скрипичным футляром по голове не более чем пять минут назад. — Дайте мне встать! Я требую, чтобы вы... И тут Ник сделал нечто, что потрясло их всех, даже тех, кто был свидетелем, тому, как англичанин свернул Крейгу нос, словно кран в ванной. Он со знанием дела нанес Крейгу короткий и сильный удар ногой в ребра. Он смягчил его в последний момент, но не слишком. Крейг болезненно хрюкнул и замолк. — Попробуй-ка еще раз, приятель, я вобью их тебе в глотку, — сказал Ник жестко. — У меня кончилось терпение. — Эй! — воскликнул Гафни в замешательстве. — Зачем вы это сделали? — Выслушайте меня, — сказал Ник и огляделся вокруг. Вся его любезность вдруг куда-то пропала. Голос дрожал от гнева. — Вас нужно привести в чувство, ребята, и у меня нет времени, чтобы сделать это нежно. Эта девочка дайна говорит, что мы подвергаемся опасности, и я ей верю. Она говорит, что слышит что-то, что, возможно, приближается к нам. Я склонен ей в этом поверить. Сам я ничего не слышу, будь оно неладно, но нервы у меня скачут, как жир на сковородке. И я привык обращать внимание на такие вещи. Я думаю, к нам действительно движется какая-то штука, и что, добравшись сюда, она не станет торговать здесь запасными частями от пылесосов и раздавать нам бланки страхового полиса». Сейчас мы можем изобразить всю эту общепринятую цивилизованную шумиху над этим чертовым сумасшедшим. Или же мы можем попытаться объяснить, что с нами приключилось. Если мы это поймем, навряд ли это нам поможет выжить. Но я все больше убеждаю, что если мы этого не сделаем, нам может прийти конец, и довольно скоро. Его взгляд устремился на Дайну. Скажи мне, что я не прав. Если ты так думаешь, Дайна, я послушаюсь тебя с радостью. «Мне не хотелось бы, чтобы вы били мистера Туми, но мне не кажется, что вы неправы», — произнесла Дайна тихим, дрожащим голосом. — Хорошо, — сказал Ник, справедливо. Я постараюсь больше его не бить, но не могу ничего обещать. Давайте отталкиваться от одной очень простой идеи. Этот парень, которого я связал... — Туми, — сказал Брайан, — его зовут Крэйк Туми. Хорошо. Мистер Туми сумасшедший. Возможно, если мы выберемся отсюда в наш обычный мир или обнаружим, куда делись все остальные, там ему помогут. Но в настоящий момент все, что мы можем для него сделать, это полностью отказать ему в доверии, что я и сделал, с благородной, хотя и безрассудно смелой помощью Альберта, и вернуться к нашим проблемам. Имеет ли кто-нибудь мнение противоречащее тому, что я сейчас сказал?